Глава 7. Помощь сердцу. Ишемическая болезнь сердца, ИБС. Болезнь цивилизованного мира, болезнь перегрузок, стрессов и порочных влечений. В состав ИБС входят стенокардия, постинфарктный кардиосклероз и некоторые виды аритмий. Среди общего количества смертей эти заболевания занимают одно из первых мест. а на внезапную смерть от них приходится девяносто процентов, причем чаще всего это люди в возрасте двадцати шестьдесят пяти лет. ИБС чаще страдают мужчинами в зрелом возрасте, но мне как-то пришлось лечить студента восемнадцати лет с крупноочаговым инфарктом, возникшим во время спортивной тренировки. И если не поможешь себе сам, то никакие золотые лекарства не помогут. Так что и не помогут, возразят мне. Да, если не исключить факторы риска возникновения ИБС: курение, алкоголь, гипертоническую болезнь, ожирение, сахарный диабет, нарушения холестеринового обмена, а также гиподинамию, чрезмерное употребление соли, стрессы, некачественную еду, то чем больше человек собрал у себя этих факторов, тем больше шансов оказаться на больничной койке с инфарктом миокарда. После не надо никого винить, сам себе оказался врагом. Де-пуры до, до времени больной может обходиться коронаролитическими препаратами и вспомогательной в таком случае фитотерапией. Однако не исключенные факторы риска или нечеткие выполнение назначений кардиолога сделают свое дело. Перед частью больных может встать вопрос, как помочь сердцу иным путем. В таком случае на помощь приходят кардиохирурги. В начале проводится коронарография. При стенозе коронарных артерий до пятидесяти процентов операция откладывается. А если более 75 процентов не терпит отлагательства, возможны четыре вида операций: первая — балонная ангиопластика, специальным баллончиком расширяется русло артерии; вторая — ротационная атерэктомия, резекция или пробурывание бляшки; третье — стенцирование, введение в суженный участок артерий металлического каркаса. Четвёртое аортокоронарное шунтирование (АКШ). Создание шунта, минуя поражённый участок сосуда. Это наиболее распространённая операция. Разрабатывается и малоинвазивный вариант АКШ. Достигается это путём использования специального микроинструментария и оптической техники. Такое вмешательство показано тем, у кого поражена одна артерия. И к ней присутствует хороший хирургический доступ. В настоящее время операция может проводиться роботом. Кстати, редко, но бывает, что операция не даёт облегчения. Иногда спустя месяц или два после неё холестерин забивает шунт или происходит сужение в местах стыков его с аортой или коронарной артерией. И тогда требуется повторная операция. Об этом и других осложнениях врачи предупреждают сразу. Аортокоронарное шунтирование АКШ. При нём без самопомощи не обойтись. Если дали согласие на плановую операцию, то сразу бросайте курить, откажитесь от алкоголя и чтобы очистить бронхи, посильно занимайтесь дыхательной гимнастикой и лечите сопутствующие заболевания. Обычно длительность операции на открытом и остановленном сердце составляет от 3 и более часов, и проводится под общим наркозом. Одно дело сделать успешную операцию, другое дело реабилитация. После реанимации больного переводят в палату под постоянным наблюдением опытных медсестёр и врачей. В большинстве случаев во время операции сердце подключают к аппарату искусственного кровообращения. АИК, который в этот период времени осуществляет кровоток по организму вместо сердца. Также возможно проведение шунтирования неработающим сердцем без подключения АИК. После перевода в общую палату настаёт время помогать самому себе. Первоочередная задача восстановление дыхательных путей и лёгких. Больной должен до 10-15 раз в день надувать шарики или другие резиновые игрушки. Ранние подъёмы и прогулки хорошая профилактика воспаления лёгких. При кашле положите руку на область шва на груди и без усилий прокашляйтесь. При раздражении в глотке используйте ингаляторы Комитон или Ингалипт, а также таблетки Пектусина для рассасывания. И закапывать в нос смесь облепихового и кедрового масла. Ослабит кашель ингаляцией с содой и эфирными маслами, но спиртовые настойки не годятся, так как сушат глотку. Количество жидкости на сутки для питья определяет врач. С целью профилактики запоров употребляйте кисломолочные и содержащие растительную клетчатку продукты. Если не помогает, воспользуйтесь фитотерапией или слабительными. Множество неприятностей доставляют швы на ногах, из которых были взяты вены для шунта. Для стимуляции кровообращения совершайте прогулки. Не сидите с напряжёнными и опущенными ногами более 15 минут. Не перекрещивайте и не кладите нога на ногу. Во время отдыха для создания лучшего оттока из вен Старайтесь ноги держать в возвышенном положении, а на ночь подкладывайте под них валики. Как уже говорилось до этого, оказавшись дома после выписки, особенно в глубинке, больные не получают квалифицированной помощи. Врачи общей практики ещё не имеют достаточного опыта ведения пациентов с СКШ, а кардиолог и кардиохирург находятся за многие километры. Но и это не повод для отчаяния. Знаете, природа работает на вас, и ей надо помочь. Главное двигаться и не скатываться вновь к болезни, не поддаваться депрессии. Совершайте ежедневные прогулки. Начните из 10-15 минут в медленном темпе, постепенно увеличивая продолжительность, расстояние и темп. Подъём по лестнице это большая нагрузка на сердце. Поэтому не старайтесь преодолевать несколько маршей сразу, а двигайтесь постепенно, с передышками. Контролируйте уровень артериального давления, пульса. Особого ухода за неосложнёнными послеоперационными ранами не требуется, а тем более не надо посыпать их различными порошками, смазывать кремами и маслами, которые препятствуют кожному дыханию. Тёплый душ с мылом и мягкой губкой не противопоказаны, а вот горячие ванны и баня недопустимы. Если в области раны появилась краснота, вздутие и выделения, это сигнал к немедленному обращению к хирургу. Самолечение в таком случае недопустимо. Чтобы домашняя реабилитация шла успешно, первое Не поднимайте в течение 1 полутора месяцев груз более 2-5 кг. Избегайте травм груди и ног, а также работы по дому, связанной с нагрузкой на руки и ноги. Второе: не подтягивайтесь во всю мощь, не делайте резких поворотов и наклонов туловища. Грудине, как и любой другой кости, надо 6-8 недель, чтобы срастись. Третье: Не садитесь за руль, пока не срастётся грудина. В качестве пассажира можно совершать кратковременные выезды, пристегнувшись ремнями безопасности. Четвёртое. В спорте избегайте футбола, тенниса, волейбола, лыж, верховой езды, велосипеда, плавания и других травмоопасных видов. Пятое. Секс. Это стресс, и пока не пройдёт около 3 месяцев после операции, Или на велоэргометре не достигнете нагрузки примерно в 50 Вт, воздержитесь от него. Кстати, менее травматичная поза в сексе на боку. Внимание, операция не исключает боли в сердце. Поэтому на всякий случай имейте при себе нитроглицерин. Вопрос трудоспособности решается индивидуально. Тем более у тех, чья деятельность связана с моральными, физическими нагрузками и командировками. Как правило, определяется вторая группа инвалидности. В реабилитации после АКШ важен регулярный и неукоснительный приём лекарств, рекомендованных врачом. Руководствуйтесь принципом: если без лекарств нельзя, то с ними можно. Первое Знайте название каждого, его дозу, кратность приёма и противопоказания. Второе. Принимайте их в одно и то же время. Третье. Не отменяйте самовольно даже при хорошем самочувствии. Четвёртое. Имейте в виду побочные реакции лекарств и не глотайте сразу горсть, а растяните приём во времени. Пятое. К врачу берите список всех принимаемых лекарств. Шестое. Не спешите покупать и принимать БАДы и тому подобные эликсиры. Седьмое. Держите уровень общего холестерина в пределах 5-6 мг. Восьмое. Фитотерапия не заменяет базовых средств. Чтобы не уйти в болезнь, избавиться от страхов, навязчивых мыслей, снять внутреннее напряжение и мнимые боли в области сердца, занимайтесь аутотренингом по формуле. Мой организм активно восстанавливается. Сердце работает без боли и ритмично. Ни что ему не мешает, не препятствует. Организм работает в едином ритме. Ночной сон глубокий, спокойный. Я с каждым днём набираю сил, уверенности. Я обретаю новое жизненное качество. Внимание. Первые 3 месяца после операции возможны изменения вкуса пищи. Усиление потоотделения, ощущение напряжённой работы сердца и другие субъективные изменения мировосприятия, которые пройдут со временем. Надо набраться терпения. Каждое, даже самое маленькое преодоление каких-либо неприятных симптомов это радость, стимулирующая к восхождению на следующую ступень здоровья. Для самоконтроля восстановления здоровья раз в неделю проведите пробу с задержкой дыхания. Возьмите часы с секундной стрелкой, засеките время и глубоко вздохнув, задержите дыхание, но не до головокружения. Как только терпение кончится, выдохните, взглянув на стрелку часов. И если задержка составила 20-30 секунд, это маловато. А если добьётесь 40-60 секунд и больше, хорошо, но при условии отсутствия хронических заболеваний лёгких и сердца. Полезные мелочи. Первое всегда имейте при себе кардиограмму и копию выписки из клиники. Вторая не общайтесь с теми, кто склонен к меланхолии, депрессии и с теми, у кого операция прошла не совсем удачно. Третье, Не смотрите стрессовых передач по телевизору и не читайте подобной литературы. Четвёртое. Не доверяйте рекламе, предлагающей средства от всех болезней и для очистки сосудов. Не всё полезное другим может помочь вам. Пятое. Остерегайтесь целителей и им подобных специалистов. Единственным консультантом по вопросам лечения и реабилитации должен оставаться врач. Стентирование. Стентирование один из вариантов лечения ИБС. Это малоинвазивная операция, которая проводится под местным обезболиванием в рентгенооперационной в течение полутора-двух часов. Через пункцию лучевой артерии, а иногда и бедренной, специальным проводником с баллоном в коронарную артерию доставляется стент. Рентгеноконтрастная металлическая трубочка ячеистой структуры. за счет которой она удерживается в сосуде. Таким образом восстанавливается его проходимость и кровоснабжение миокарда. Знаете, стентирование восстанавливает кровообращение на определенном участке артерий, но не в целом. К тому же основная причина тромбообразования от рос остается, как и другие факторы риска ИБС. Стенты бывают а без покрытия. дешёвые Б с покрытием, дорогие из веществ, препятствующих образованию в них тромбов. Стенцирование проводится по скорой помощи, острый инфаркт и в плановом порядке. В обоих случаях в начале проводится коронарография. Показания к стентированию. Первое атеросклеротическая бляшка в коронарном сосуде. Второе обширный инфаркт миокарда. третий отсутствие эффекта от шунтирования. Четвёртое нет результата от терапии антикоагулянтами. Пятое противопоказания для антикоагулянтов. Шестое стенокардия после шунтирования или лечения антикоагулянтами. Седьмое кардиогенный шок, не поддающийся медикаментозной терапии. Восьмое аневризма миокарда. Знаете, редко, но возникает потребность в повторном стентировании. К нему приводит: а) зарастание стента эндотелиальными клетками; б) прогрессирующий атеросклероз в других артериях сердца; в) большая протяженность пораженного миокарда. Стоимость внебюджетной операции колеблется от пятидесяти до двухсот тысяч рублей и выше. Цена определяется объёмом стентирования, количеством и видом стентов, комфортом, страной, учёными степенями врачей и так далее. Как правило, в зависимости от самочувствия и осложнений стентирования, больные покидают лечебное учреждение или в день операции, или на следующий. На руки выдаётся выписка с обязательным указанием даты и места стентирования. ФИО врача его координаты. Прогнозы после стентирования благоприятные. В 80% случаев больные возвращаются к обычному или облегчённому труду. Инвалидность назначается в исключительных случаях. Я знаю больных, которые после стентирования занимаются охотой, рыбалкой, огородами, туристическими поездками и прочим. Чтобы остаться на приемлемом уровне жизни после стентирования, необходимы. Первое Умеренные физические тренировки. Второе соблюдение диеты. Третье отказ от вредных привычек. Четвёртое лечение сопутствующих заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, ожирения. Пятое неукоснительно выполнять предписания врача и не заниматься самолечением по методикам средств массовой информации, а также по советам друзей и подруг. Физическая активность пожалуй, основной фактор возвращения в строй после стентирования. Напомню, во время разумных нагрузок тренируется сердце, его сосуды и вся мышечная система, а также снижается плохой холестерин и артериальное давление. Сгорают лишние килограммы, улучшается сон и настроение. В первую неделю после выписки из стационара Избегайте физических нагрузок. Не поднимайте тяжести, мойтесь только под душем и в течение полутора-двух месяцев лучше не садитесь за руль. В дальнейшем будут полезными быстрая ходьба, бег трусцой, плавание, велосипед и другие активные виды спорта, согласованные с врачом и под контролем измерений ЭКГ. Стенцирование не исключает половую жизнь в полном объёме. Однако на изначальном этапе для подстраховки можно принять что-то из нитро препаратов. Будьте внимательны. А, остерегайтесь ударов в грудь, особенно слева, и падений на левый бок. Б, не носите мобильник в левом кармане верхней одежды. В, не давайте пульсу перешагнуть рубеж 90-100 ударов в минуту. Если возникли боли в сердце, примите таблетку нитроглицерина. или воспользуйтесь спреем и замаг. Желательно после этого снять кардиограмму. Диета важный фактор реабилитации, направленный на снижение липопротеидов низкой плотности, плохого холестерина. Исключаются тугоплавкие жиры, свинина, копчености, орехи и продукты с высоким содержанием жира. Следует отказаться от крепкого черного чая, кофе, тоников. Используйте компоты собственного приготовления, отвары шиповника, зелёный чай. Переходите на молочно-растительную пищу, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, морепродукты. Устраивайте раз в неделю разгрузочные дни. Жидкости пейте в объёме 1,5-2 л в день с учётом состояния. На заметку. Некоторые больные считают, что приём лекарств после стентирования не обязательный. В этом они ошибаются. Например, без приёма антикоагулянтов, клопидогрела, прадаксы вряд ли можно предупредить тромбообразование в коронарных сосудах. Правда, и они не дают стопроцентной гарантии, но тем не менее, шансы на тромбы при них значительно ниже. Если принимаете один из этих препаратов, то аспирин при этом не используется. Препараты для снижения холестерина тоже не снимаются с повестки дня. Помните, универсальные лекарства против ИБС бывают только у рекламодателей или мошенников. Сердечные витамины, БАДы и другие пилюли от лукавого направлены на опустошение вашего кошелька. Пользуйтесь препаратами, которые рекомендует кардиолог.